до Сан-Франциско. Затем он вышел, подозвал носильщика, пошёл в багажное отделение и сдал чемодан. Я вернулся обратно в пансионат, отпер своим ключом замок гаража, завёл туда взятый в агентстве на прокат автомобиль, прихватил из тёмного угла чемодан, вернулся на Юнион, купил билет на же ванко до Сан-Франциско, сдал чемодан в багаж. Поставил машину в гараж на вокзале и позвонил на квартиру. Я все ответила тоненьким и немножко испуганным голоском. — Что нового? — спросил я. — Ой, Дональд, — залепетала она, — как я рада, что вы позвонили. Мне страшно. — В чем дело? Позвонил какой-то мужчина. Не стал спрашивать, кто я такая, и вообще ничего не спрашивал. Просто сказал. — Передай Стэнли, чтобы до завтрашнего утра принес мне эти десять кусков, иначе плохо будет. Я пыталась выяснить, кто говорит, а он повесил трубку. — Слушай, Элси, — сказал я, — не бойся, с тобой все будет в полном порядке, сиди тихо. Отвечай на звонки, никому не выдавай себя за Ивлен Эллис. Говори только, что постараешься передать ей все, что потребуется. Если кто-то начнет допытываться, объясни, что вы с мужем въехали в квартиру после отъезда Ивлен Эллис. Но у тебя есть основания ожидать ее возвращения за письмами и сообщениями. Если стану спрашивать твое имя, притворись, будто приняла это за попытку завязать знакомство, И отвечай, этому не имеет никакого значения. Никому больше не представляйся подругой Ивлин Элис и вообще не намекай на своё знакомство с ней. Вытягивай всю информацию, какую сможешь. Но если дело дойдёт до разоблачения, говори просто, что ты новая жиличка. А если кто-нибудь начнёт хамить, предложи побеседовать лучше с менеджером. Миссис Шарлотт. "Дональд, вы вернётесь сюда?" спросила она. "Извини", сказал я. "Мне ненадолго придётся уехать". "Насколько?" "На всю ночь". "Дональд, Хочешь провести со мной всю ночь? Нет, я я не хочу оставаться одна. Всем супругам приходится приспосабливаться друг к другу, напомнил я. Не медовый месяц, а чёрт знает что, заключила Элси и швырнула трубку. Я заскочил в аптеку, приобрёл лёгкую неоновую сумку, зубную щётку, бритвенный и кое-какие туалетные принадлежности. Вышел на Олвер-стрит и отлично поел в мексиканском ресторанчике. После этого прошагал к вокзалу Union. Всё ужарнах постаравшись не проходить через вагон-салон и вагон-ресторан и никому не мозолить глаза. Йорнул в своё купе, закрыл дверь и лёг спать. Завтрак отец не пошёл, не желая оказаться запертым в вагоне-ресторане точно в ловушке. По прибытии поезда в Сан-Франциско всеми силами избегал привлекать к себе внимание. Сам нёс свою лёгкую ручную сумку и даже близко не подходил к багажным вагонам, откуда носильщики в красных фуражках выгружали вещи. Поймал такси и добрался до отеля «Золотые ворота». Зарегистрировался под своим собственным именем, после чего сообщил клерку. «Я ожидаю, что мне составят компанию Джордж Биггс Гридли. Он еще не прибыл, но мне хочется, чтобы его разместили поблизости. Я его зарегистрирую и заплачу за соседний номер. Можете дать мне ключ, я вручу его Гридли, когда тут явится. За первый день плачу наличными. Потом, если мы задержимся дольше, чем на день, оформим кредит». И вытащил бумажник. Клерк расплылся в пошную улыбку и дал мне два смежных номера. Я доехал прокатное автомобильное агентство на Ниуниверсале, поехал обратно на пересечение 3-й и Таунсенд, предъявил багажную квитанцию и забрал чемодан. Он был довольно тяжёлый, и вес в нём распределялся как-то странно. Казалось, весь груз сосредоточен на дне. Я приехал в отель, выгрузил багаж, отвёл автомобиль на стоянку. вернулся назад и велел доставить чемодан в номер, снятый на имя Джорджа Бикса Гридли. По-моему, имя вполне симпатичное. Затем позвонил метрдотелю и заявил: "Я попал в дьявольски неприятную переделку. Потерял ключ от чемодана. Мне его надо открыть". "У портье целая связка ключей", сообщил тот. "Может быть, он справится. Сейчас я его пришлю". Я минут пять прождал портье, явившегося с кольцом, на котором, казалось, висят сотни ключей разнообразных форм и размеров. У него ушло менее тридцати секунд на поиске подходящего, после чего замок, щелкнув, открылся. Портье принял протянутые мной два доллара и с ухмылкой заметил. «Дело не хитрое, для таких замков главное — форма ключа. Их не оснащает никакими особыми хитростями, вроде реверсов. Вопрос только в том, чтобы подобрать что-нибудь соответствующее». Он удалился, и я откинул крышку. Чемодан был доверху набит шерстяными покрывалами. На дне, прикрытые покрывалами, чтобы не рассыпались, лежали карточки и записные книжки, сплошь исписанные каббалистическими цифрами. Я сел на пол, принялся изучать карточки и книжки, но не мог отыскать ни конца, ни начала. Наверняка можно было сказать лишь одно. Все они связаны с крупными суммами денег, только там не было ни имен, ни каких-либо слов. Просто численные комбинации. В верхней колонке справа стояли цифры: 20, 50, 1S, 2S, 5S, 7S, 2T, 1T. S, по-видимому, означало сотни, а T тысячи. Я решил, что хоть это могу принять за отправную точку. Потом карточки. На каждой сверху стояло число. Ниже следовал ряд записей. Я выбрал первую попавшуюся, на ней было написано 0051 364. Под этим числом шли цифры 4, 5, 59, 10, 1, 20, минус 50, минус 1s, минус 2s, минус 5s, минус 7s, минус 2t, минус 1t, минус.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 Минус 1, минус. 8, минус 5, минус 59, минус 4, минус 1, плюс. Я исследовал несколько карточек. Числа, проставленные сверху, довольно часто заканчивались цифрами 364. Ряды цифр в нижней части карточек неизменно разделял знак минус, а в конце иногда оказывался минус, иногда плюс. Я вывалил из чемодана все и принялся его осматривать. Прошло немало времени, прежде чем удалось обнаружить двойное дно. Я не нашёл бы его, если бы не перевернул чемодан и не простукал костяшками пальцев. Съёмную плоскость удерживали на месте потайные винты. Она звено с когда я открутил эти крошечные винтики, замаскированные так тщательно, что заметить их было практически невозможно. Головки отцегивают ткань с тем же самым рисунком, что на внутренней оббивке чемодана. Двойное дно было набито тысячедолларовыми банкнотами. Я пересчитал Ровно пятьдесят две купюры по тысяче долларов. Пересчитал дважды, чтобы не ошибиться. Потом вытащил пятьдесят, тщательно уложил две оставшиеся в потайное отделение, вставил съемную плоскость на место и закрутил винты. Затем, как следует, упаковал в чемодан покрывала. Вытер платком все, к чему прикасался, чтобы не оставлять внутри чемодана отпечатки пальцев, и спустился вниз в кассу. — Я мистер Уэм, хочу выписаться, мой счет оплачен. Кассирша подняла глаза и заметила. — Вы же только недавно зарегистрировались, мистер Лэм. — Прошу прощения, у меня изменились планы. Она нахмурилась. — Желаете получить назад деньги? — Боже, сохрани, нет, ведь я пользовался номером. Все правильно, просто хочу получить счет. Она выписала мне счет и улыбнулась. — Все в порядке, вы выписаны. Очень жаль, что недолго у нас пробыли. — Мне тоже. Я, впрочем, еще вернусь. Я направился к почтовой конторке и спросил, предъявив ключ от номера Гридли. Есть что-нибудь для Джорджа Бикса Гридли? Нет ничего, мистер Гридли. Я побледнел. Проверьте, пожалуйста, ещё разок. Дежурный проверил, никаких сообщений. Это сильно меня беспокоило. Если бы всё шло как надо, телефон Гридли к этому времени должен был уже докрасна раскалиться. Я вернулся к чемодану, вытащил книжки и карточки, уложил в надёжную картонную коробку от осов экспресс-почты в Лос-Анджелес на своё имя. А потом поехал в фотостудию "Приятная неожиданность". Заведением заправлял японец. Когда я вошёл, он заторопился на встречу, кланяясь и расшаркиваясь. "Я хочу присмотреть хорошую подержанную фотокамеру", объявил я. "И ещё мне нужна пачка фотобумаги 5х7". Он сперва вручил мне бумагу, и пока ходил за камерами, я вскрыл упаковку, вытащил листок в 15 фотобумаги, зашвырнул ногой под прилавок, а на их место засунул 50.000-долларовый 50 банкнот. Оставшийся вместе со мной в магазине мужчина явно смахивал на менеджера компании тоже японец, постарше. Он наблюдал за мной с любопытством. На его отвлекала вошедшая симпатичная женщина, которая заинтересовалась витриной с новыми аппаратами, расположенной в передней части магазина. Я следил за ней краешком глаза, уделяя основное внимание своему продавцу, суетившемуся в надежде совершить сделку. Взяв одну из доставленных им фотокамер, я спросил: "Нельзя ли подобрать к ней футляр?" Он поклонился, разолбался и снова засеменил прочь. Я убедился, что пятьдесят тысяч долларов надежно уложены в коробке с фотобумагой. Вновь завернул ее в черную упаковку и закрыл крышкой. По возвращении продавца с футляром, для камеры немножко поспорил насчет цены, а потом сдался. «Ладно, беру. Только хочу, чтобы все это немедленно отослали». «Отослали?» «Отослали. Будьте добры сообщить, куда именно». Я вручил ему свою карточку. «Я хочу, чтобы все отослали на мое имя в Лос-Анджелес и немедленно срочно авиапочтой. Я хочу, чтобы кто-нибудь взял такси и лично отвез это в аэропорт, в контору экспресс-почты. Пометьте посылку «Срочно и лично».» Достал бумажник и начал отчитывать деньги. «Хорошо, хорошо», — повторял продавец. «Очень хорошо и немедленно». «Вы отправите в аэропорт специального курьера?» «И немедленно», — пообещал он. «Сейчас же вызываю по телефону такси». Упакуйте как следует, велел я, в стружку, чтобы в дороге ничего не повредилось. О, конечно, да, разумеется. Я хочу сказать немедленно, прямо сейчас. Мне нужно, чтобы камера к вечеру была в Лос-Анджелесе. И я надо отправить предупреждение об осторожном обращении. Вам ясно? Всё сделаю. Очень хорошо.